Глава 29. О подставах и скрытых талантах. Гад конвоировал Янку, столь пристально рассматривая её со скепсисом и подозрительностью во взоре, что девушка не выдержала и спросила «Чего вы?» «Да вот гадаю, как ты ухитряешься при абсолютном отсутствии склонности к авантюрам влипать в опасные приключения, Яна?» Вздохнул декан и почесал свой выдающийся, несмотря на маскировочную иллюзию нос. «В твоём мире всё шло так же?» «Нет, у меня была самая обычная спокойная жизнь, пока вы с ректором Шауртан меня сюда прялкой не выдернули. Я вообще не люблю приключения». Честно ответила девушка, не знающая, сожалеть ей о той жизни, что была, или начинать привыкать и радоваться новой. Слишком волшебно и суетно всё получалось, но ведь неплохо. «Не любишь приключения? Да ну!» — хмыкнул гад. «Да», — твёрдо заверила начальство Янка, спускаясь по последнему пролёту лестницы башни судьбы. «Это только со стороны приключения. А как посмотришь изнутри, так это не приключения, а неприятности. Но какой же нормальный человек неприятности любит? Только больной, мазохист или тот, кому для получения удовольствия острые впечатления нужны. А я покой люблю». «Значит, раньше не было». Покачал головой Доор, делая какие-то свои выводы. «Ну-ну, посмотрим». «А чего смотреть? Вы же сами нас в неприятности втянули». Сварливо отметила Яна. «Если бы вы лису с Хагом отработку в башне не назначили...» Девушка резко осеклась, осенённая, или, скорее, стукнутая, неожиданной догадкой, и возмущённо запыхтела. «Вы нарочно!» «Что?» — невинно вскинул бровь гад. «Вот сейчас он точно вёл себя как распоследний гад, оправдывая собственную кличку. Вы с ректором нарочно ребятам отработки в башне судьбы назначали. Это всё из-за пророчества, того самого, сводной лекции!» печать на котором взломали картон, а мы с ребятами в это время жёлтым светились, так? Конечно. Невозмутимо, даже не думая извиняться или оправдываться, подтвердил декан. Любое пророчество, прозвучавшее в АПП, должно быть исполнено. Такова заповедь Академии и факультета блестителей. Значит, вы нас подставили, так? Разгневанно потребовала ответа Янка. Сейчас она злилась даже не за себя, а за то, что взрослые и вроде бы ответственные Лю... Да, какие они люди, не люди. Самым банальным образом, как пешек на игральной доске толкнули студентов туда, где им следовало находиться, чтобы исполнилось пророчество. Гада хотелось взять за грудки да встряхнуть хорошенько. Яна, мы присматривали за вами и за Лерой, особенно после того, как вы отдали мне ее волос. Хотя она, Теобаль Иоли и Оли и Йорд изначально обозначились после срыва печати как фигуранты пророчества. «А сияла, как точка концентрации пророчества, башня судьбы. Никакой опасности не было». Терпеливо и чуть устало пояснил декан. «В академии преподаватель не может причинить существенный вред студенту. Вас защищают силы покрова и гидриксиль. Впрочем, студенты с успехом травмируют друг друга и сами себя настолько часто, что лекарский корпус никогда не лишится практики». Ты можешь возмущаться из-за того, что вас с напарниками не поставили в известность о деталях пророчества, но слишком рискованно было информировать необученных блюстителей. Вы и Картон с Максимусом могли нарушить естественный ход исполнения пророчества. Ясно. Пробухтела Яна, отвернулась от Деора и тут же снова нахмурилась. Эй, ну мы же ведь жёлтым светились, а не зелёным. Значит, надо было что-то делать. Вот вы и действовали, а мы вас чуть-чуть подтолкнули. Улыбнулся Гад. Максимально связали ваше внеурочное времяпрепровождение с точкой исполнения пророчества. Этого оказалось достаточно. Блеститель должен следить за исполнением пророчества, порой корректировать обстоятельства очень редко использовать прямое воздействие, но чрезмерные усилия могут принести не меньше вред, чем недостаточное. А как определить, где какие? Запуталась Янка, застыв на последней ступеньке статуей, смахивающей на те, которые выходили из-под леденящего взора Гаргоны. «Практика, опыт», — развёл руками декан. «Учись, всё придёт в свой черёд. Помни только, это Академия пророчеств и предсказаний. Здесь вымысел становится правдой, а та с нашей помощью обращается в легенду». Янка только тяжело вздохнула, пробормотала под нос что-то, что можно было трактовать, и как «Спасибо, дорогой декан», и как «А не пошёл бы ты к чёрту со своими нравоучениями». Да поплелась прочь. Идти в общагу, встречать там и Оле и напарников, рассказывать им обо всём случившемся в башне, никакого желания не было. Потому Донская почесала затылок, мысленно ругнувшись на дурную привычку, как банный лист, прилипший от тролля, и потопала к лесопарку. «Эй, Яна!» Раздался позади не то чтобы совсем уж робкий, но какой-то неуверенный голос Йорда. «А?» Девушка удивлённо обернулась. За разборками и спорами с гадом она как-то совершенно подзабыла об ушивающемся поблизости студенте Василиске. «Чего?» «У меня просьба». Тихий и очень серьёзный голос Йорда свидетельствовал о том, что просить тот собирается не зубочистку или пару медяшек до стипендии, а как минимум Янкиного первенца потому вопросительное «да» прозвучало настороженно. Василиска аккуратно взял собеседницу за руку, отвёл к ближайшей скамье, та не пустовала. Но стоило Йорду зыркнуть на развалившегося на ней второкурсника пророка, как того, будто ураганным ветром сдуло. А ведь парень даже не нахмурился и ничего такого эдакого не сказал. Только посмотрел. Щупленький, симпатичный юноша с чёрной татуировкой на шее и длинной чёлкой, закрывающей четверть лица. Янка присела и со вздохом уточнила у замявшегося Василиска. «Так чего хотел?» «Пожалуйста, не говори, Оля, об окаменении», — попросил Йорд. «Ты сейчас вообще о чём?» — не врубилась в тему девушка. «Не рассказывай ребятам Элата о том, что возлюбленные Лёры обращались в камень». «Ты нас подслушивал», — обвинила Янка парня. «Да», — ничуть не стыдясь согласился тот. «Я увидел, как кто-то под отражающим щитом зашёл после тебя в башню судьбы» подкрался к двери, услышал достаточно, чтобы понять, что в одиночку со зрелой горгоной мне не справиться, и через гонг-артефакт в холле башни позвал на помощь мастеров. А гонг в комнате прялки судьбы не слышно. «Ясно», — протянула Яна, — негодование на Василиска исчезло. Парень всего лишь хотел помочь и, между прочим, защищал её, как умел. «А почему ты хочешь, чтобы я про камень не рассказывала?» «В этой части дара я такой же, как Леора». Хмуро признался Йорт, сцепив руки в замок и свесив их между коленями. «Мне очень нравится, Иоли, и я не хочу, чтобы она, испугавшись, решила со мной расстаться. Проси за молчание, чего пожелаешь. Смогу, дам». Янка покусала нижнюю губу, поразмышляла, похмурилась, подергала себя за основательно растрепавшуюся косу, поковыряла деревянную планку скамейки, нагретую солнышком, и заключила. «Не скажу, ничего мне не надо, глупость какая». «Только, Йорд, ты уверен, что Иоле ничего не грозит? Я про «глянул» и можно статую в парке ставить». «Ничего, я давно понял, что она моя избранница, только подойти не решался. А теперь после знакомства её метка уже проявилась в рисунке моей сути». Парень коснулся шеи и счастливо улыбнулся. «Тогда почему ты решил, что Иоле испугается?» — удивилась Янка, вовремя прикусив язык, чтобы не ляпнуть, что и у Ифринка отросли волосы. Верный знак выбора единственного. Не хочу волновать и пугать ее. Пусть ждет чудо, а не чудовище. Вздохнул Йорк, сцепив на пару мгновений руки в замок. Для нее ты и есть чудо. Она ведь тоже о паре мечтала и очень боялась, что не сможет отыскать. Спокойно сдала одну из тайнлатов соседка и в последний раз предупредила: В общем, я промолчу: только учти, тайное всегда становится явным, рано или поздно. Поставлю на поздно. Усмехнулся светловолосый красавец, чьи волосы были достаточно схожи с волосами Леора, чтобы попасть под подозрение и вытянуть счастливый билет на знакомство с девушкой своей судьбы. Расцепив пальцы, Йорд встряхнул ими, встал со скамьи, выдохнул с облегчением. «Спасибо». «Сочтёмся», — отмахнулась Янка, решив предоставить двум редким созданиям, Ифринка и Василиску, разбираться между собой без посредников. «Между двумя, третий, даже самый лучший, всё равно выходит лишним». Переговорив с Йордом, Донская поплелась в сторону лесопарка. После всех башенных событий мысль о необходимости упражнений с пустышкой и гиды заняла лидирующее место в голове нерадивой студентки. Лень ленью, но раз пошла такая пьянка, учиться надо поскорее. Это только официально начинает блести пророчество во втором семестре второго курса. А кто его знает, сколько ещё неофициальных предсказаний и неприятностей, завязанных на них, на голову свалиться может, не дожидаясь назначенного педагогами срока. То-то и оно, пожалуй, точно даже пророки не предскажут. Увы, учиться надо было не срочно, а очень срочно. Тёплое солнышко ласково скользило по спине девушки, поглаживая её лучиками, остатками света перед неизбежным закатом а Янка, уверенно выбрав нужную тропку, топала к чудесному местечку, нагретому задним стволу над неглубокой речушкой. Она уже представляла, как, цепляя за кору и боковые сучки, осторожно заберётся по пологому стволу и сядет, свесив ноги к воде, достанет лист и постарается наполнить его энергией. Громкий хохот парней и девичий визгливый смех вырвал Яну из состояния, близкого к предвкушению. Она замерла столбом, уставившись на компанию из четырёх студентов. Судя по мантиям, пророков-третьекурсников. Те сидели на её дереве и пили явно не сок, передавая из рук в руки флягу. «Чего уставилась?» Задеристо выгрекнула девица с короткой стрижкой и вздёрнутым носом, которые так плотно облепили веснушки, что часть лица казалась такой же рыжей, как и пламенеющие волосы. «Иди отсюда, малявка, это наше место!» Поддержал свою спутницу парень. «Место не куплено!» Буркнула Янка, горько вздохнула и пробормотав сквозь зубы. «Да чтоб вы провалились!» Пошла назад по тропинке. Заниматься совершенно расхотелось. Сзади послышался какой-то подозрительный треск, а затем звучный плюх, слившийся с не менее звучным и слаженным воплем четырёх глоток. Мстительной Янка отродясь не была, но сейчас вздохнула довольно, радуя случаю, помешавшему упасть в речку и заодно наказавшему четырёх грубиянов прогнавших её именно тогда, когда она в кои-то веки захотела заниматься. Девушка почти ощущала, как накапливается и мало-помалу течёт по руке тонкий ручеёк силы. В конце концов, студентка решила попробовать позаниматься в общежитии. Открыть тёплую воду, набрать побольше в ванну, сесть и накачивать энергией листика гиды прямо там, в водной среде. Пусть на комфортное лесное место ванная комната не очень-то походила, но тоже была удобной и, самое главное, свободной от посторонних. Можно было бы, конечно, напроситься в гости к Стефалю, чтобы посидеть под деревцем. Староста факультета — добрый парень, небось, пустил бы, но заниматься у кого-то на глазах, даже если эти глаза тактично отведены в сторону, всё равно не получится. Так что ванная оставалась самым приемлемым вариантом. Уж собственной-то ванной её ни одна скотина не попрёт. И Оля всё равно, небось, со своим Василиском допоздна гулять будет. Стоило Янке закрыться на защёлку, как в дверь комнаты бесцеремонно забарабанил чей-то кулак, опровергая тезис о возможности уединения. Хорошо ещё девушка не успела раздеться. Гадая, кого это черти принесли, студентка дотопала до порога и распахнула створки вовсю ширь. Сверху вниз на Яну с исследовательским интересом взирал гад. «Опять вы?» — вяло удивилась девушка. «Скорее опять ты», — поправил её мастер и спросил, намекая, что негоже держать гостей на пороге, особенно если эти гости — декан твоего факультета. «Здесь поговорим или ко мне в кабинет пойдём?» «Заходите». — посторонилась Яна, давая Гаду возможность вытереть ноги о новый жёлтый коврик, ставший заменой скоропостижно скончавшемуся от действий кислоты предшественнику. Фиера не соврала, грязи на яркой обновке не осталось, да и полоски от когтей Реаль коврик прикрывал. «Чай, варенье?» — предложила девушка, исполняя долг гостеприимной хозяйке. Земляничное, сразу заинтересовался декан. «Оно самое!» — уже теплее улыбнулась Яна и захлопотала по хозяйству самонагревающаяся, стоило лишь поставить на неё чайник, плита-артефакт, кипятила воду проворнее обычной. Потому спустя три минуты Гат и Янка уже сидели в креслах и дули чай с вареньем. Декан, отправляя в рот ложку за ложкой, довольно жмурился, шевелил носом и аж причмокивал. Опустошив всю вазочку и допив чай, аккуратно отставил посуду и, соединив подушечки пальцев, начал разговор. «Мы с тобой говорили сегодня в башне о приключениях и твоих способностях их находить». Топот, удар дверя, косяк и с последними словами декана слился возмущённый крик лиса. «Врут они всё! Ничего Янка не делала! У неё и магии-то нет!» В дверях стояли запыхавшиеся, какие-то подкопчёно промороженные и мокрые одновременно Хак с Машьелесом. За их спинами маячил взволнованный Стефаль. «Вы вообще о чём?» Растерянно спросила компанию девушка, обводя взглядом потенциального обвинителя и потрёпанных защитников. «О, если твои напарники немного помолчат, я смогу объяснить». Иронично усмехнулся гад, залез глазами в пустую вазочку из-под варенья, не нашёл ни одной ягодки, с сожалением вздохнул и продолжил. Одним-единственным кивком головы велев студентам заходить, закрывать дверь, рассаживаться, молчать и не отсвечивать. «Итак...» Задумчиво зажмурился декан. Не далее, как 10 минут назад, ко мне в лабораторную ввалилось четверо мокрых, грязных и напуганных третьекурсников с факультета предсказателей. Студенты громко жаловались на поведение одной моей студентки-первокурсницы. Имени они не назвали, но описали довольно точно, чтобы я смог определить личность. Так вот, ребята заявили, что эта самая студентка ни с того ни с сего сбросила их несчастных, каратавших досуг на природе в речку. В водах коей они едва не захлебнулись и лишь чудом смогли выплать и выбраться на сушу. Я расспросил жалобщиков поподробнее. Выяснилось, что коротать досок означает распитие спиртного, ни с того ни с сего, на смешке и оскорбления. А сбросила, что дерево, на котором они сидели, надломилось и рухнуло в заводь, где воды самая большая по пояс. Я же говорил, Янка ни при чем. Не утерпел таки и вставил свои пять копеек в беседу, Лис. «Совпадение, удачное. Так этим пьянчугам и надо». «Очень удачное», — миролюбиво согласился декан. «Но совпадение ли? Видишь ли, Яна, одна из четырёх утопленников, оборотень леса, обладая чрезвычайно острым слухом, и она уверяет, что обиженная первокурсница, уходя с полянки, промолвила, «Да чтоб вы провалились!» После чего, собственно, и совершилось историческое падение в точном соответствии с пожеланием. «Сказала». Пожала плечами Янка, постукивая ложечкой по ободу чашки. «Обидно было ужасно. Я позаниматься хотела, а место оказалось занято. Но Маш еле справ. Колдовать не умею. Ничего я им сделать не смогла бы. Всё просто совпало». «И вообще, чего эти жалобщики к вам припёрлись? Надо было все претензии нам, как напарникам, высказывать». С показанным миролюбием пробухтел Хак, пряча за подлокотник руку, сжимающуюся в пудовый кулак. «Правиться». Философски пожал плечами гад. «Это синоним слова «ябеды»?» Фальшиво удивился лис и нехорошо прищурил глаза. «Нет», — покачал головой декан. «Руководство факультета приучает своих студентов решать любые проблемы не путём прямого конфликта с обидчиками, а опосредованно. Слишком много пророков, не имевших такой хорошей привычки, не может пожаловаться на продолжительность жизни». «А чего не может-то?» — простодушно удивилась Янка, подумав. «А не заколдовывает ли что-то предсказателей?» «Потому что умирают рано», — сухо объяснил гад с мгновенно ставшим серьёзным лицом. «И мне, кстати, весьма интересно, откуда вы, ребята, узнали о происшествии?» «Предсказатели очень громко надеялись, что Яну после их жалобы накажут неизвестно за что». Скромно объяснил ушастый, а потому, вероятно, обладающий острым слухом Стефаль. «Это они зря. Пожалуй, уведомлю декана Виолетт». «Пусть подыщет своим подопечным отработку для воспитания большей осмотрительности при высказывании претензий». С истинным удовольствием протянул гад. Он аж зажмурился от предвкушения, и Янка сразу поняла, что декан пришёл не ругать её неизвестно за что, а понять, объяснить и наверняка защитить. Девушка встала и вытащила из буфета последнюю банку с земляничным вареньем. Поставила её перед гадом с коротким пояснением. «Это вам, спасибо». «Разговор это не отменит», — предупредил сладкоежка Деор. Однако предупредил после того, как спрятал баночку в карман мантии. Янка прыснула и ещё раз сказала. «Я не колдовала. Мне жаль, если ребята-предсказатели ушиблись. А если только намокли, не жаль. Мне хотелось на том дереве посидеть, вот я и обиделась». «Понятно», — почесал свой нос хобот декан и небрежно уточнил. А! Покалывание в ладонях, тепла в теле или напротив. Холодка, как от лёгкого ветерка. Ты не чувствовала?» «Чуть-чуть тепла», — согласилась Донская, вернувшись в кресло и пояснила. «Я же заранее представляла, как струйка силы в листок потечёт». «Что ж, Яна, не знаю, поздравить тебя или посочувствовать. Это уж ты сама решишь. Но сила у тебя есть. Пусть и проявилась лишь в АПП». Торжественно провозгласил гад. «Ты приговорщица». «Кто?» Испугалась непонятного слова «девушка», даже голову в плечи вжала. «Приговорщица!» Медленно и чётко по слогам повторил Декан. «Редкий дар. дар его не отображает, потому что цветовая идентификация магии в точности совпадает с цветом артефакта в неактивном состоянии». «То есть я их действительно в воду сбросила?» ужаснулась девушка, прижав пальцы к рту. «И когда чего-то кому-то в сердцах пожелаю, навредить могу?» Янка, никогда не отличавшаяся злобностью нрава, испугалась по-настоящему. Припомнила одно из самых распространённых добрых напутствий, «Чтоб ты подавился!» И только представила, что могла такое в шутку пожелать кому-то из соседей по столу, забравшему последнее печенье. Стало даже не страшно, а тошно и гадко. Девушку прошип озноб. Она съёжилась и обхватила себя руками. «Ты это брось! Какая разница, кто ты, если ты — это ты, наша Янка!» «Никому ты ничего со зла не сделаешь, не умеешь ты так злиться!» Винтился в разговор Машелис и, подскочив с дивана, плюхнулся в широкое кресло рядом с напарницей. Бесцеремонно подвинул её к самому краю и сжал в объятиях. Чуть ли не до хруста, как недавно она его. Смотрелась, может, слегка комично. Статная фигуристая девица в объятиях тощенького паренька, но Янка задышала ровнее и чуток расслабилась. «Вот-вот!» Прогудел Хагарсон и переглянулся со Стефалем. Ребята досадовали на собственную недогадливость, чего им стоило поступить как лис, а не медлить в растерянности. «Ну-ну, не всё так плохо, прав Машьелес». Гат уловил настроение студентки, наклонился и похлопал её по спине. «Ты, Яна, девушка грозная, но справедливая. Без причины никого не обидишь. А уж если захочешь обидеть по делу, то не пожеланиями приговорами, а кулаком». «Может, оно и не очень прилично для воспитанной девицы, зато для контроля за силой приговорщицы — идеальный вариант. В том числе и для тебя идеальный, а не только для... Хм, жер, то есть объектов приложения силы приговорщицы». Лис прыснул и, поняв, что кризис миновал, вернулся к друзьям на диван. «А поконкретнее можно?» — насторожилась девушка, отвлекаясь от переживаний и страхов. «Можно». Учитель охотно принялся делиться со студентами сведениями. Видишь ли, приговорщица отличается от обычной проклятийницы несколькими особенностями. Самое важное из них — изречённое пожелание непременно должно быть справедливым. Если приговор, взвешенный на весах правосудия, признаётся незаслуженным или чрезмерным, он возвращается к приговорщице в равном, тройном или десятикратном размере. Ох, если бы Яна, ошарашенная перспективами, не сидела, то сейчас точно села бы там, где стояла. А кто и где взвешивать будет? Силы правосудия, разумеется, как незримые помощники творца. Вам о них на основах мироздания еще будут говорить? Небрежно уточнил мастер. Лис удивленно присвистнул. Лица Хага и Стефаля стали очень серьезными. В отличие от Янки, они явно понимали или слышали хотя бы край муха, о чем ведет речь Декан. А можно сейчас немного, хотя бы конспективно. «Учиться, как уже говорилось выше, Яна не очень любила. Но если от знаний зависит твое здоровье, а то и жизнь, приоритетом свойственно меняться». Декан потеребил нос и всё-таки решил удовлетворить просьбу студентки, не перегружая её на старосту и напарника в землянке, и не отсылая к суровому мастеру Ясмеру. Может быть, пожалел, а может, подумал, что портить отношения с поставщиком земляничного варенья не в его интересах, или... Третий вариант тоже имел право на существование. Решил таким образом немного постращать студентку, чтобы неповадно было сходу, кого попало приговаривать. Как бы то ни было, Га отдал воистину краткий конспект темы. Вселенная во всём её многообразии и бесконечности создана Творцом. Силы — создания чистой энергии, сотворены им ради соблюдения законов равновесия и гармонии миров. Среди множества этих сил существуют силы мироздания, времени, равновесия, а также силы 20 и 1. В их число входят силы справедливости. А, а э, Чувствуя, что начинается страшенная мигрень, Янка с облегчением выдохнула, когда гад замолчал, и осторожно уточнила. А как они выглядят? Никак, я же сказал, незримые. Силы создания чистой энергии могут проявляться в виде переливов света, могут никак не проявляться. Могут оглашать свою волю, но это редко, если только в храмах правосудия. «Чаще просто действуют», — обрадовал студентку мастер и утешил. «Они абсолютно беспристрастны, так что можешь не опасаться, что тебя накажут несправедливо. Ты девушка разумная, не выходи при оглашении приговора за рамки здравого смысла, и всё будет в порядке». «А меня кто-нибудь учить этому приговариванию будет?» Хмуро поинтересовалась Донская. «Хм...» — задумался гад. «Видишь ли, сейчас ни на одном из пяти курсов в АПП нет студентов с таким талантом». «Что радует!» — мгновенно встрял Маш Елес. «Не спорю», — хмыкнул декан и продолжил. «Потому я поговорю с одним из мастеров, изучавшим искусство проклятий в целом и приговоры в частности. Возможно, он согласится тебя обучать со следующего года. Раньше опасно. Дар и русло энергии для его наполнения для начала должны сформироваться». «А если мастер не согласится?» — хмуро уточнила Яна. «Тогда будешь заниматься по книгам и сдавать зачёты мне». Успокоил Деор и с лёгким стеклянным стуком встал с кресла. «А пока воздержись от каких-либо пожеланий в адрес обидчиков. Лучше, как вы там говорите, бей в пятак». Утешили, буркнула девушка под нос уже гораздо менее испуганно, чем раньше. Как-то её сразу примирилось с действительностью столь практичное обучательное отношение к страшному таланту и наплевательское отношение к её новым способностям напарников. И вообще, если подумать, Лиск к примеру, своим даром заморозки мог натворить ничуть не меньше, чем Янка, случайным приговором. Наверное, не в таланте дело, а в том, как его использовать. Если кто-то полезет к ребятам или Оле, то пожелать от души чего-то доброго Яна точно сможет, и это будет справедливо. Кто к нам с мечом, тот от того. И если каким-то там незримым энергиям что-то покажется несправедливым, ну и пусть, зато она друзей защитить сможет. Приметив состояние студентки, Гат усмехнулся и напоследок, уже у двери, обрадовал всю компанию ещё разок. «Отработки по мытью лестниц в башне судьбы с вас снимаю. Всё, что могли, вы уже натворили и исполнили». Декан испарился. Наверное, пошёл смаковать подаренное варенье, а друзья переглянулись. «Это он о чём?» Хмуры поинтересовался троллю комнаты. «Это он о нас». Вместо комнаты Хмуро ответила Янка принявшая и понявшая суть объяснений Деора, но всё ещё не одобрявшая их. О том, как мы в пророчество попали, Гат сегодня сказал, мастера для этого всех нас, в том числе и Картона с Максом, в башню совали, чтобы мы то пророчество, произнесённое на первой лекции, исполнили. «Пророчество?» — сделал стойку дракончик и удивлённо констатировал. «Странное дело, я его теперь помню. Интересно, а сказать смогу или выдам частушку про болтушку?» Как там у Цриции было?» Лис полуприкрыл глаза, поднатожился и процитировал. «Средь тех, кто отмечен древом, чьи нити прялка свела, ищи у друзей ответа. Им знак судьба подала. Спасение ПП в их силах. Новый соткётся узор. Любовь пусть камень заменит. Двух душ прозвучит разговор. Антиболтушку сняли», — резюмировал Стефаль с интересом прослушивающей кривоватые стишки. «Надо же!» Удивилась Янка, тоже только сейчас вспомнившая текст, изречённый царяцей. «Ведь так и сбылось. Отмеченные древом — это преподаватели и студенты АПП. Прялка наша с Хагом или Лисом Нити связала, тогда в академию тащила. А знак судьбы — это лист с Езо, который я подарила Леоре и который она сегодня использовала, меняя свою долю». Когда лист рассыпался пылью, в башню сразу прибежали мастера, и Теобаль признался Гаргоне в любви. Они поцеловались, а эльф не превратился в камень. «Ага, мы всё знаем. Когда с факультатива вшли, Йорда видели в обнимку с Иоли. Он про башню и Леору всё рассказал. Хм, приговорщица!» Маш еле смирил подружку хитрым взглядом, подмигнул ей и объявил. «Хорошо, что у Гаргоны всё благополучно устроилось. Вот ведь точно предсказала девица. Хотя пока не сбудется, ни демона драного не разберёшь. И как мастера в этом шарят?» «Потому и шарят, что мастера». «А нас, и ещё пять лет учить будут!» Добродушно усмехнулся Хак. «А пока они нас всех в тёмную пользуют!» Фыркнул дракончик. «И Янку в особенности. Ты давай, напарница, отдыхай, а то ещё обидишься и проклянёшь меня, несчастного, как-нибудь ужасно». «Вот прямо сейчас недержанием!» Мрачно пообещала Яна, вспомнив приключение Картона в лекарском корпусе. «И не жалко тебе своей комнаты?» — удивился тролль, давно успевший оценить уют девичьего уголка. «Отсроченным, чтобы до своего сортира добежать успел!» — поспешно внесла коррективы девушка. «Я её уже боюсь!» — громким шёпотом поделился Маш ели со Стефалем. «Может, сбежим, пока не поздно?» «Поздно!» — с философской растерянностью заметил старостый эльф, явно думая о чём-то своём, и мечтательно улыбнулся. «Да и вам от выбора Шидара никуда не деться!» «И чего делать?» Искательно заглядывая эльфа в глаза, то есть откровенно поясничая, проскулил дракончик. «Получать удовольствие от хорошей компании», — серьезно растолковал староста. «Тогда хоть чай налейте, со смородиновым вареньем». Капризно потребовал Машьеле, скосясь на шкаф, где хранились припасы. «Без него удовольствие неполным будет. А ты давай, Янка, рассказывай, чего в башне было». «Так я уже...» Удивилась девушка, снова наливая чайник и ставя его на нагревательную пластину. «Так я подробностей хочу, а не скорописью. Раз уж мы должны получать удовольствие, давай рассказывай», — повторил требование парень. «Ладно». Поднимаясь, чтобы присмотреть за чайником, улыбнулась девушка. Мимоходом она ласково взъерошила мягкие кудряшки блондинистого дракончика по прозвищу Лис и украдкой вздохнула. «Это что же творится? В Академии ещё первая циклада не закончилась, а они уже всем гуртам в пророчество угодить успели. А сколько ещё впереди всякого разного, того самого, что Декан нынче поименовал приключениями, а сама девушка иначе как неприятностями не называла. Яна хоть и не была предсказательницей, но местом пониже спины чувствовала. Всякого случится больше, чем достаточно. Не будь они блестителями пророчества ПП. Но здесь и сейчас Янке было тепло и уютно, а в глубине души таялась твёрдая уверенность. Пусть будут приключения, они с друзьями всё равно со всем справятся. Даже с маячившими где-то очень далеко экзаменами и зачётами. Отличная ведь подобралась компания. Тролль, дракончик, василиск, эльф, ифринг и человек в придачу. Напарники так и вовсе сильные и умные. В беде точно не бросят. Может, даже списать дадут.